Глава 16. «Что он там возится?» Слава Салье вернули Алекс из раздумий в реальный мир. Детектив замер тенью у окна, приоткрыв шторку и разглядывая пустую улицу перед домом. Удостоверившись, что никого снаружи нет, он немного расслабился и отошел от окна. Его взгляд скользил по стенам скорее безразлично, чем в попытке заметить что-то особенное. Неожиданно все изменилось. Брови Джека взметнулись, а взгляд вспыхнул каким-то новым, еще незнакомым Алекс огнем. Развернувшись, Салье быстро подошел к серванту из темного дерева и застыл, разглядывая коллекцию редких музыкальных альбомов, аккуратно выставленную за идеально начищенным стеклом шкафа. Надо же, а знает толк в музыке. Мужчина открыл створку и почти с благоговением коснулся пальцами блестящего бока пластиковой коробки диска. Поколебавшись еще пару мгновений, он выбрал один из стоящих дисков и вытащил его. «Что ты делаешь?» Джек довольно улыбнулся, став похожим на мальчишку в отделе игрушек. «Скорпионс», он продемонстрировал девушке обложку. «Лучшие хиты 75-го». Алекс удивленно уставилась на Джека и пожала плечами, выражая непонимание и даже легкую растерянность ей название группы ни о чем не говорило да брось ты ал все знают скорпионс салье изумленно поднял бровь, но алекс только головой покачала мне было не до песенок это не песенки возмутился детектив это рок кинг вновь пожала плечами в те годы она думала только о том как выжить так что бум музыкальной зависимости обошел ее стороной Нет, конечно, Алекс знала современные песни и даже какие-то старенькие джазовые мелодии, что любил слушать и напевать карл но никогда не уделяла особого внимания исполнителям и уж точно не знала их ни по именам, ни по названиям коллективов. Хоть кого-то ты должна была слушать, не унимался Салье до глубины души, потрясенной ее неведением. «За полис, кис, дэд «Я же сказала...» Джек не дал ей договорить. Уперев руки в бока и забавно двигая бедрами, он негромко запел, нарочито беря высокие ноты и нещадно фальшивя. «You spin me right around, baby, right round, like a record, baby, right round, round, round!» Алекс прыснула, сдерживая удивленный возглас. Несмотря на нелепое движение, в солье чувствовался внутренний ритм и массивность фигуры бывшего футболиста не была ему помехой. «Вижу, развлекаться вы умеете». В дверях замер Велмор, явно наслаждаясь открывшимся представлением. «Рад, что вы находите маленькие радости в сложившейся ситуации, но вынужден прервать веселье. Следуйте за мной». Алекс и Джек обменялись быстрыми взглядами, но направились за инкобом. Пройдя через холл, Они оказались в шикарно обставленной кухне, добрую половину которой занимала громадная печь для гриля. Джек только удивлённо хмыкнул, в который раз поражаясь причудом богачей. Ведь место этому монстру было на вылизанном заднем дворике с выкрашенной в белое изгородью, а совсем не в доме. «Что ты задумал?» Алекс осмотрелась. «Ей не нравилось все это». И еще больше не нравилось, что приходилось доверять инкубу. Они никогда не отличались преданностью, а конкретно этот, ко всему прочему, был еще и жуткой занозой в заднице любого двуликого. «Провести вас к Фрея? Ты ведь за этим пришла!» Велмор нажал на кнопку поджига и повернул ручку пуска газа. Раздалось тихое шипение, но, вопреки ожиданиям, огонь на дне чаши гриля не вспыхнул, а вот вся конструкция вздрогнула и отъехала в сторону. За псевдокирпичной стеной появился черный, зияющий провал. «Что за черт? Джек схватил девушку за рука в куртке и потянул в сторону, другой рукой выхватывая из кобуры оружие. Отпустив Алекс, он поспешно достал фонарик и выставил руки вперед, фиксируя руку с пистолетом на уровне груди. Из чёрного провала в них ударило порывом теплого и сухого воздуха, словно огромное чудовище, спрятавшееся по ту сторону стены, резко выдохнуло. «Что за...» — повторил Джек, быстро оглядываясь на Алекс. Велмор! Голос некроманта был тихий, но полной затаённой угрозы. «Это сеть тоннелей!» Инкуб сделал шаг в сторону отъехавшей печи гриля и щелкнул другим выключателем. Темнота уходящего вниз тоннеля озарилась вереницей закрепленных на его потолке люминесцентных ламп. «Мы используем их, чтобы беспрепятственно передвигаться из пункта А в пункт Б. А вам двоим, насколько я понял, кровь из носу необходимо попасть как раз-таки в пункт Б». Алекс изумленно рассматривала лестницу и виднеющийся внизу земляной пол. Она и не подозревала о подобном, и, судя по лицу Салье, он тоже. «Это незаконно», — детектив нахмурился, сразу прикидывая, каких дел могли натворить двуликие, бесконтрольно перемещаясь. «Хотите пожаловаться на меня, детектив?» Голос инкуба сочился ядом и издевкой. Джек промолчал, поджав губы, и осторожно шагнул вперед. «В общем, поэтому они и называются тайными тоннелями», — хмыкнул Велмер, обходя замершего у самого входа Джека и первым спускаясь по лестнице. Только теперь Алекс и Салье увидели у него за спиной небольшой рюкзак. Они так и остались стоять наверху, не решаясь последовать за ним. «Вы идете или как?» Инко покинул их снизу насмешливым взглядом. «Поздновато вы спохватились о собственной безопасности». Алекс еще раз посмотрела на детектива. У того между бровей пролегла морщинка. Убрав фонарик обратно в карман, он опустил оружие и шагнул вперёд. «Иди за мной». Девушка не стала спорить и последовала за Джеком, при этом не оглядываясь. Она и так чувствовала, что двуликих, кроме Велмора, поблизости нет. Когда ее ноги коснулись земляного пола тоннеля, дверь с тихим шелестом закрылась, отрезая их от внешних звуков. Сам тоннель представлял собой обычный земляной ход. Под потолком крепились лампы, освещая им дорогу. Очень много ламп уходящих далеко вперед. Алекс стала немного не по себе, ведь вздумай инкуб напасть на них, то в условиях закрытого пространства и отсутствия возможности маневра победить ему не составило бы труда. «Я чую твою настороженность даже отсюда». Валмар оглянулся на Алекс, будто не замечая идущего между ними солье и оглаживая девушку веселым взглядом. Растянув губы в соблазнительной улыбке, он добавил. «Нелегко довериться Инкобу. Тяжелее, чем человеку. Ведь мы с тобой так давно знакомы, и нас многое связывает». «Не переоценивай себя», — сквозь зубы прорычала Кинг, отводя взгляд и упираясь им в напряженную спину, идущего впереди Джека. «И насколько далеко он уходит?» — поинтересовался Джек, подобравшись, словно ежесекундно ожидал нападения. Вэлмор усмехнулся. «Это сеть тоннелей, растянувшаяся подо всем городом». «Ты шутишь?» Инкуп негромко хохотнул и бросил через плечо довольный взгляд. «Это против твоих правил, законник?» Джек скрипнул зубами. «Осторожнее с выражениями, иначе...» «Иначе что?» Велмор, резко остановившись, развернулся лицом к солье: «Прострелишь мне голову? Посадишь за решетку? Я пустил вас в свой дом!» «Открыл вам путь к возможному спасению. В конце концов, повернулся к вам спиной, а вы уже дважды угрожали мне». Инкуб смерил мужчину долгим испепеляющим взглядом. «Вот что вы, люди, подразумеваете под словом «мир». Только ограничения и запреты». «Вэлмор». Алекс дотронулась до плеча Джека, привлекая внимание их обоих. «Вы выбрали не лучший момент для выяснения отношений». Но те, будто не услышали ее, продолжая сверлить друг друга злыми взглядами. Наконец, Инкуб отвернулся. Если не будет ограничений, наступит анархия и хаос! проскрежетал Джек, сверля затылок Велмару. Тот пожал плечами. Ты это в своей книжке в Академии вычитал? В любом случае, вы просто стараетесь так обезопасить себя от нас, ограничивая нас. В первую секунду. Джек промолчал, не спеша отвечать, а потом, словно спохватившись, рыкнул. «Возможно, ты и прав, но это не означает, что законы можно нарушать без последствий. Опять же, разве не эта причина привела вас сюда?» Велмор зашагал дальше. «Просто вас ограничили, детектив Джек Салье, и вы нарушили закон, за что и поплатились, последствиями». Джек с силой сжал челюсти, сдерживаясь, чтобы не зарычать от злости. Этот тип просто выводил его из себя, и больше всего именно тем, что каждый раз оказывался прав. «На что вам эти тоннели?» Алекс, потеряв надежду перетянуть внимание мужчин на себя, взглянула под ноги. «Чтобы находить друг друга быстро и без лишних помех, мы как сообщающиеся сосуды». Справа по ходу движения появился поворот, уходящий в темноту. Свет там не горел. И Джек снова вытащил карманный фонарик, чтобы осветить путь. «Что там?» — обеспокоенно поинтересовалась Алекс. Хотя она и могла почувствовать любого двуликого, но сейчас ее внутренний голос молчал. «Я же сказал, мы находим друг друга. Это один из путей, нам он не нужен». Джек недовольно поджал губы, вглядываясь в темноту, куда луч фонаря уже не доходил. «Поспешите, мы сократили подземные ходы, как могли», но все равно идти еще порядочно», — поторопил спутников Велмор. Алекс тяжело вздохнула, понимая, что придется научиться, если не доверять друг другу, то принимать данность как неизбежное. Кроме Велмора, им больше не к кому было обратиться, и оставалось лишь надеяться, что тот не принесет их головы на блюдечке и щейкам Минюста.